Я вошел в замок, пройдя под сводчатой аркой. Тяжелая каменная лестница вела на второй этаж. Все было окутано мертвой тишиной. Вдруг передо мной открылась большая деревянная дверь с двумя створками. Показался Йозеф Кошка. «Вы готовы?» «Да». «Ладно, очень хорошо», — сказал он. «Надеюсь, вам понятна ситуация. Здесь собрались братья, пришедшие со всего мира. Следуйте за мной, и в точности следуйте моим указаниям». С вами ничего не случится. Вам нечего нас бояться. Но мы-то знаем, что убийцы находятся недалеко отсюда. И Я пошел за своим странным провожатым по лабиринту высоких узких коридоров до винтовой лестницы, которая привела нас в подземелье замка. Там, сводчатой прихожей, он протянул мне белый плащ, и я переоделся. Тем временем переоделся и он. В другое помещение мы вошли, Через маленькую дверь в стене с печатью храма. На ней было выгравировано восьмиугольное здание, увенчанное огромным золотым куполом, которое удивительно походило на мечеть Амара. В небольшой часовне, освещенной факелами и свечами, стоял алтарь. Перед алтарем преклонил колено и молитвенно сложил руки какой-то человек. Лица его не было видно. но рядом с ним стал мужчина в парадной форме, рыцаря-темплиера. Следом за кошкой я проскользнул в зал, надеясь, что никто не заметит моего присутствия. «Итак», — сказал командор, обращаясь ко всему капитулу, пока я лежал, распростершись перед ним, уткнувшись лицом в пол, «только что наш брат введен в новый мир, к более возвышенной жизни, в которой он может искупить свои старые грехи, и спасти наш орден. Потом он громким голосом произнес, «Если кто-либо здесь против приема кандидата, пусть он скажет или никогда не проронит ни слова». Глубокая тишина была ему ответом. Тогда командор громко вопросил, «Хотите ли вы, чтобы мы прибегли к Божьей помощи?» И все в один голос сказали, «Прибегнем к помощи Бога». Я приподнялся, и стоял на коленях перед командором. «Сир», — сказал я, — «я пришел к Богу, к вам, ко всем нашим братьям, и я прошу вас, я требую именем нашего Бога и Божьей Матери принять меня в вашу общину, дабы принести ей пользу, как ее вечный слуга и раб». Снова воцарилось молчание, потом командор добавил. «Хотите ли вы отныне всю жизнь служить общине?» «Да, если это угодно Богу, сир». «Итак, брат, — продолжил командор, — внимательно выслушайте то, что мы вам скажем. Вы даете обет Богу и Божьей Матери, что все дни вашей жизни будут отданы храму. Хотите ли вы на всю жизнь забыть о своей воле и выполнять задачу, какой бы она ни была? Да, Сир, если это угодно Богу. Обещаете ли вы Богу и Божьей Матери Святой Марии, что все дни вашей жизни... Вы проведете без того, что принадлежит лично вам. Да, сир, если это угодно Богу. Обещаете ли вы Богу и Божьей Матери и Святой Марии во все дни вашей жизни чтить устав нашей общины? Да, сир, если это угодно Богу. Обещаете ли еще Богу и Пресвятой Матери Божией, что во все дни вашей жизни вы будете помогать спасать силой и властью, данной вам Богом, святую землю Иерусалима и беречь и спасать христиан. Да, сир, если это угодно Богу. Тогда командор сделал знак всем встать на колени. И мы, от имен Бога и нашей святой Божьей Матери, и нашего отца апостола, и всех братьев храма, мы доверяем вам править нашей общиной согласно уставу, который был принят с самого начала и который останется таким до конца». И вы тоже отделите нас всеми благодеяниями, сделанными вами и теми, что будут сделаны, и правьте нами, как великий магистр. Да, сир, если это угодно Богу, я согласен. Милый брат, — ответил командор, — мы просим от вас еще большего, нежели предыдущий орден, ибо мы требуем принять над нами командование. Это большая честь для вас, будучи нашим верным слугой». Вы станете командовать всеми. Однако, чтобы командовать нами, ваших желаний недостаточно. Если вы захотите быть на суше, вас пошлют в море; если вы захотите уехать в Акру, вас пошлют на земли Триполи или Антиохии; а если вы захотите спать, вы должны будете бодрствовать; и если же вы захотите бодрствовать, вы должны будете отдыхать на своей кровати. Когда вы сядете за стол, чтобы есть, вас пошлют в другое место, где вы нужнее. Мы принадлежим вам, но вы себе уже не принадлежите. «Да», — ответил я, — «я согласен». «Милый брат», — сказал командор, — «мы доверяем вам руководство общиной, не для получения вами привилегий или приобретения богатств или легкой жизни в почете. Мы доверяем вам общину». дабы жить грех в этом мире, дабы служить Господу нашему и спасти нас. И таковыми должны быть ваши намерения. Вы будете нашим избранником. В знак согласия я склонил голову. Тогда командор взял плащ ордена, торжественно надел его на меня и завязал шнурки. А в это время брат капеллан читал псалом. «Вот как хорошо, как приятно жить всем вместе, как братья!» — сказал он. Затем он прочел молитву Святому Духу, а каждый брат произнес «Отче наш!». Когда все закончилось, командор обратился к капитулу со следующими словами. «Любезные сеньоры, вы видите, что этот достойный человек очень желает служить общине и руководить ее. И он говорит, что все дни своей жизни посвятит тому, чтобы быть великим магистром нашего ордена. А теперь я снова спрашиваю, известна ли кому-либо из вас причина, по которой наш брат не сможет выполнять свою задачу в мире и благости. Пусть он назовет ее или будет молчать до конца дней своих. Ответом была глубокая тишина. Тогда командор повторил свой вопрос всем присутствующим. Хотите ли, чтобы свершилось это именем Бога? Тягостное молчание воцарилось в зале, где собралась сотня мужчин в белых плащах с красными крестами. Распорядитель церемонии, мужчина лет пятидесяти, гибкий, седой бородой и черными волосами, повторил перед ассамблеей свой вопрос. «Хотите ли вы, чтобы это совершилось именем Бога?» Неожиданно выступил вперед мужчина. Я закрыл глаза. Это был хозяин гостиницы, который расхвалил нам свое меню. «Командор!» — сказал он. — Эта церемония незаконна, поэтому наш брат не может приказывать. — Объяснитесь. — Сир, среди нас есть предатель. Присутствует чужой. Прокатился ропот ужаса. Командор сделал знак замолчать. Сразу наступила тишина. — Объяснись, интендант. — обратился он к тамплиеру, содержателю гостиницы. Тогда тут, подняв руку, показал пальцем на меня — стоявшего у двери позади всех. Все обернулись. Тотчас двое мужчин проскользнули между дверью и мной, преградив выход. Все затаили дыхание, неотрывно глядя на меня. Кошка, стоявшая рядом, не шевельнулся. Командор жестом позвал меня. Я подошел. Он смирил меня взглядом. И тут он, опять же жестом, приказал мне встать на колени, что я и сделал. «Брат, вы присутствуете на собрании тамплиеров и только темплиеров. На все вопросы вы должны отвечать правдиво. Если вы солжете, то будете сурово наказаны». Я кивнул. «Вы женаты или обручены? Примет ли вас женщина после вашего позора?» «Нет». «Есть ли у вас долги, которые вы не можете оплатить?» «Нет». «Здоровы ли вы телом и духом?» «Да». очутились ли в храме с целью наживы нет являетесь ли вы жрецом диаконом или протодиаконом? нет отлучали ли вас от церкви нет я еще раз предупреждаю вас против лживых показаний из каких бы побуждений они ни были сделаны нет повторил я слегка дрожащим голосом так как по правде говоря не был полностью искренним из заисеев «Клянетесь ли вы, что чтите Господа нашего Иисуса Христа?» На этот вопрос я не мог ответить, так как это было запрещено уставом, моим уставом. Позади послышали странные металлические звуки. Я поднял голову и увидел их всех с бронзовыми щитами, отполированными словно зеркало. Щиты были окантованы по краю, подобием цепочки из золота, серебра и бронзы. Были на них разноцветные драгоценные камни. Они все подняли свои щиты, будто собирая защититься от злых сил. Передо мной стоял командор, держа обеими руками меч и приложив его лезвие к моей щеке. Тогда командор попросил меня подойти поближе для ритуальных поцелуев. Он приблизил свое лицо к моему и поцеловал меня в губы. Центр дыхания и слова... Потом он поцеловал меня между плеч, которые были центром небесного дыхания. Затем, наклонившись, он поцеловал меня в поясницу, в место, где обычно носят пояс. Место это было нервом земной жизни. Таким образом, я был приобщен к храму и ни к чему другому. Потом он отвел меня в маленькую комнату, где до вечера оставил одного. После этого за мной пришли три брата и три раза заставили повторить, «Настаивали я принять ответственный груз, который на меня возлагался. А так как я не отказывался, они опять привели меня в капитул, где меня ждал командор. «Вот белый плащ великого магистра», — сказал он, — «который символизирует связь с божественностью и бессмертием носящего его. А это треугольный щит с красным крестом ордена». Он вложил в мою правую руку тяжелый меч, украшенный золотом и драгоценными камнями, и заявил, «Возьми этот меч во имя Отца, Сына и Святого Духа, чтобы защищать себя и Орден, но им нельзя ранить ни одного человека, не причинившего тебе зла». Затем он вложил меч в ножны. «Носи его с собой, но знай, что не мечом святые управляют царствами». Я вынул меч из ножен, трижды потряс им каждой рукой, вложил обратно. Капелан обнял меня и сказал, «Ты можешь быть великим магистром, миролюбивым, верным и почитающим Бога». Я неподвижно стоял перед командором, который ждал ответа на свой вопрос. Вот я и попался в ловушку. Я мог сказать, что я холостяк, что у меня не было богатства и долгов, но я не мог покляться Иисусом. Вокруг меня возобновились ужасающие похрустывание, посвистывание, и поскрипывания. Командор провел лезвием меча по моему горлу. Бежать не было возможности, я знал это правило, ведь их устав был также и моим. И будет у них взаимное послушание низшего по отношению к высшему и в труде, и в добрых делах. Каждый неукоснительно повинуется тому, чей порядковый номер указывает на старшего годами и но этот старший по званию сам должен повиноваться тем, кто стоит впереди него. Не подчиняющийся приказу строго наказывается. Иными словами, в каждом собрании каждый кому-то подчиняется, а тот, в свою очередь, находится в подчинении у командора, а сам командор подчиняется великому магистру. Только он и мог меня спасти. Я отчаянно искал глазами кошку, но кошка находился в глубине зала, молчаливый, с бесстрастным лицом. Неужели ловушка? Стоило ли приходить на это заседание ради того, чтобы умереть? Мысли мешались, как будто подхваченные порывом ветра. Смерть была рядом. Сатана овладел мною, и, исполняя свой зловещий план, увлек меня помимо воли безумный шквал. В тот самый момент, когда мне уже ничего не оставалось делать перед этим мечом, упиравшимся в горло, когда я был готов умереть, как жертвенное животное. Вдруг, отрешившись ото всего, я отыскал букву «Хе». Во мне возникло «Хе» — длинный вдох, дыхание жизни, окно в мир, мысль, слово и дело, составляющие души. «Хе» — таково было дыхание Бога, который десятью словами создал мир. Я набрал грудь побольше воздуха — Хе! И все было как в начале, когда Бог сотворил небо и землю, и земля была хаосом, и мрак закрывал бездну. Но как он мог создать мир, раз уже были небо и земля? Невозможно разгадать тайну сотворения, но можно дать увлечь себя дыханию. Родившемуся в сердце ветры материальные частицы, поры и туманы, гнев. Гнев, веяние вдоха жизни – слово на глубоком вдохе. рех, запах воздуха, входящий в тело через обоняние. Когда человек оказывается в трудном положении, и это его тревожит, дыхание его становится прерывистым. Но когда он спокоен, он может вдыхать, глубоко дышать, в него входит материальный чувственный вдох, и удары моего пульса становятся все реже и реже, Испаряется страшный вопрос, взвисшуюся смерчем в моем сердце. Что они со мной сделают? Чего они хотят от меня? И что делаю я в этой западне? Как же выйти из нее? Тогда я вспомнил о дыхании Бога над поверхностью вод, о том ветре, выдохе Бога, разделившем небо и воды, и вдохновение владело мной. Неожиданно в душе возникло чувство – Чистое и непосредственное. Неожиданно личный опыт проник в мое сердце, исходя из высшей воли и приведя к двадцати двум искоркам, движимым спонтанным действием, подобным закону любви. И появился свет. Это был свет огня. При свете факелов церемония закончилась, и братья разошлись. Тогда командор посадил меня рядом с собой в большом зале общины храма. Мы сидели друг против друга, тела наши отбрасывали на пол, большие тени. Я смотрел на него, я, молодой сильный рыцарь, но слегка напряженный, готовый к бою. А старый командор устремил на меня проницательный, читающий в душе взгляд. Он был худ, сухопар, из тех рыцарей, которые изрядно повоевали за свою жизнь. «Великий магистр», — начал командор, — Наши братья поручили тебе править, служить рыцарству храма. Сейчас тебе следует узнать о некоторых касающихся нас вещах. Он перечислил прегрешение, за которое меня могли бы отстранить, уточнив возложенные на меня обязанности и сказал в заключение, «Я поведал тебе о том, что ты должен и чего не должен делать. Если я что-то упустил, а ты желаешь знать, спрашивай, и отвечу». «Я с признательностью принимаю твое предложение», — ответил я. «Только скажи, почему ты вызвал меня, чтобы меня избрали, и какую миссию ты желаешь мне доверить? Хотя я и молод, но не глуп. Знаю, я орудие в твоих руках». Командор улыбнулся. «Ты понял уготованную нам судьбу, но не знаешь еще, что есть средство сохранить наш секрет, распространить его». дабы вечно жили высшие значения и основные принципы нашего ордена. Я слушаю тебя. Мне известны твой ум и благоразумие. Вот почему ты узнаешь то же, что и я, о наших тайнах. Но прежде всего ты должен поклясться, упрочить положение нашего ордена до наступления Дня Страшного Суда, когда ты вынужден будешь отчитаться перед великим архитектором Вселенной. Я клянусь, — повторил я, — А теперь говори, я слушаю. Ты сказал, что против нас замышляют заговоры, потому что треть Парижа находится в наших руках, и массивный силуэт нашей церкви затмевает небо возле дворца Лувра, где живет король, словно бросая ему вызов. Как ты сказал, именно наше богатство пугает его, поскольку храм могуществен и богат. Но разве богатство нашего ордена и наша независимость – Делают нас неприкосновенными. Никто не осмелится ограбить храм, как грабят ломбардийцев и иудеев. Не верят ему. мне доносят, что уже началась конфискация имущества храма. Король желает нам добра. Темплиры не могут предстать перед судом. Мы защищены духовной неприкосновенностью. Если я тебе это говорю, и раз уж мы призвали тебя, значит, нам грозит опасность». Серьезная опасность. Мы стали жертвой ужасной интриги. Но кто, — вскричал я, — кому это нужно? Папа Климент, представитель бога на земле. Папа Климент? — недоверчиво приспросил я. — Ты должен знать, Адемар, что папа Климент убедил короля, и костер уже полыхает. Инквизиторы уже вытянули признание Жака де Моле, великого магистра храма, Жуфруа де Марне, командора Пуату и Аквитании, и Юга де Перандо, главного досмотрщика ордена. После ночи допросов кардинальская комиссия уже велела поставить эшафот на паперте Собора Нотр-Дам, еще до оглашения обвинения. Инквизиторы заставили тамплиеров зайти на эшафот. Они силой поставили их на колени. Затем один из кардиналов, зачитал показания, данные тамплиерами, после чего объявил окончательный приговор. Им оказана милость, как раскаявшимся после ночных пыток, поэтому их не сожгут. Но им грозит пожизненное заключение в тюрьме. Господи, — вскричал я, потрясенный, — да когда же все это случилось? Это мы узнали от наших эмиссаров, вернувшихся из Франции. А все произошло вскоре после твоего отплытия в Святую Землю. Рассказывай дальше, что стало с нашим великим магистром Жаком де Моле. Против судей восстали великий магистр и командор Нормандии. Они прервали чтение приговора. Они всем рассказали про незаконный допрос и заявили, что признания, сделанные под пытками, не имеют силы. Король пообещал им свободу, если они опровергнут свои показания. Инквизиторов попросили аннулировать страшный приговор. Те ответили, что тамплиеры ложью согрешили перед Богом, королем и кардиналами. В действительности же ложь была совсем ни при чем перед обещанием данным королем. Но свобода входила в наши планы. Однако наших братьев ожидал худшее из наказаний. Камера-одиночка, выребная яма, сырые стены, одиночество, тьма и тишина. А в результате смерть. Вот почему они предпочли дать инквизиции ложные признания. Результат – смерть на костре. Тогда великий магистр Жак де Моле обратился к народу. Мы заявляем, что все наши признания были вырваны либо пытками, либо хитростью и обманом. Они ничего не значат и недействительны, и мы не признаем их правдивыми. Тотчас же инквизиторы заставили прибыть судью из Парижа. Тот припроводил обвиняемых в камеры храма. Филипп Красивый немедленно созвал совет. В тот же вечер было объявлено, что великий магистр храма и командор Нормандии будут сожжены на дворцовом островке между Королевским парком и монастырем августинцев. Так они и погибли в присутствии короля Филиппа Красивого и папы Климента, прокляв их и пообещав им суд Божий до конца года». Я был подавлен услышанным, я страдал за моих братьев, жертв такой несправедливости. Я еще не знал, что и меня ждет такая же участь. — Потому-то мы тебя и выбрали, Адемар, — сказал командор. Мы доверяем тебе миссию продлить в тайне жизнь храма, после того, как исчезнем и мы. — Что я должен делать? Тебе известно, что за последние века из Иерусалима Несколько раз изгоняли еврейское население и даже дали ему новое имя – Элиа Капиталина, чтобы посвятить его Юпитеру Капиталийскому. Выживают только евреи диаспоры, еврейские общины, разбросанные по всему миру, уповают лишь на изучение священных книг. У нас тоже еврейские корни. Наш орден основан на истинных словах Христа, которые, как ты знаешь, является последователем есеев. Но ты не знаешь, что наш орден был создан, когда несколько крестоносцев нашли манускрипт «Свиток секты есеев» крепости Кирбат-Кумран возле Мертвого моря». О чем говорится в этом свитке? Странно, но этот свиток сделан из меди. Нашим братьям Тамплиерам, с помощью ученых-монахов удалось его расшифровать. они посетили все места, где якобы были спрятаны сокровища. Они вырыли часть из них, следуя точным указаниям манускрипта. Та часть, которую составляли золотые и серебряные слитки, была использована. Та, что состояла из ритуальных предметов храма, осталась нетронутой. В этом и состоит секрет наших огромных богатств, которые мы никому не открываем. И это сокровище – ты должен перевести теперь же, чтобы перепрятать его. Вот почему завтра ты отправишься в замок Газа, где тебя найдет один человек. Кто такой? — спросил я. Один сарацин. Ты узнаешь, что не все они наши враги. Этот человек проведет тебя в нужное место. Собирайся, езжай сегодня же вечером, подумай о своих плененных товарищах, о тех, кого поразила проказа, и о тех, кто пал в бою от меча. и думай о костре великого магистра и командора Нормандии, и обещай мне, что все будет сделано не зря. Тогда я встал и произнес, «Я, Адемар Квитанский, рыцарь и новый великий магистр храма, обещаю быть послушным и соблюдать вечную верность Иисусу Христу, и обещаю, что буду защищать не только словом, но и оружием книги Ветхого и Нового Завета». и я обещаю соблюдать все правила ордена согласно статусу, предписанному нам нашим отцом, святым Бернаром. И пусть, сколько следует, я пересеку моря для битв, да восстану я против королей и ложных принципов, да не застанут меня врасплох без коня и оружия, да не убегу я от трех врагов и приму бой. Не использую никогда для себя добро ордена, и навсегда сохраню целомудрие. Никогда не выдам секретов нашего ордена и никогда не откажу в услуге оружием, материальным или словом монахам, главным образом монахам аббатства Сито. Перед Богом своей волей я клянусь, что соблюду все это. Да помогут тебе Бог и святые Евангелие, брат Адемар. В большом зале замка пожар возник внезапно, и распространился с ужасающей скоростью, будто начался сразу в нескольких местах. Стены, пол, деревянную резную мебель, лизали языки пламени, порождая удушливый дым. Все побежали, спасаясь от огня и ядовитого дыма. Паника засталась, некоторые стонали от удушья, другие падали без чувств. Я был готов, ибо я чувствовал присутствие Всевышнего в этом огне, и я взывал. возникни, появись, о Всевышний, обрети силу, рука Божия, возникни, как в былые времена, как перед прошлыми поколениями. Не ты раздул огонь в этой комнате? Так говорилось в уставе. Злые будут изгнаны, когда зло будет вырвано и когда поднимется дым. Тогда только справедливость, словно солнце, засияет над миром, и знанием наполнится мир, и порог исчезнет». а я, все еще страдая от восторга, стоявшего за гранью разумного, не зная, как поступить, я воспользовался суматохой и убежал. Я мчался в темноте, что есть мочи. Меня несли буквы, не дававшие угаснуть моему порыву. «Дюмель» — третья буква алфавита, символ благополучия и сострадания. «Мем» — означающий цифру сорок, напоминая о сорока годах, проведенных евреями в пустыне — прежде чем они нашли землю обетованную, и потом самих. Ее круглая форма заставляет вспомнить о беспрерывно крутящемся колесе судьбы,